Засыпать в своей кроватке. Бессонные ночи — больная тема для многих мам. Выше я рассказала о своем сыне Саше. Помните, он лепил динозавров? И у кого-то может сложиться впечатление, что он с самого рождения был образцово-показательным мальчиком. Если бы. Когда ему было полгода, я могла спать на лавочке в парке, подложив под голову сумку. Пока, вот счастье-то, Сашка спал в коляске. Так что период бессонных ночей у меня тоже был. Выручало принятие ситуации и осознание, что это временно. «Мама, когда же он будет спать?» — в отчаянии спрашивала я свою маму. Я была в гостях у родителей, а пятимесячный сын, не Сашка, Арсений, уже в четвертый раз поднял меня ночью. «Подрастет и будет спать» еще как будет. Разбудить не сможешь. Особенно к первому уроку в восьмом классе. Вообще поднять нереально. А еще мама шутила, что это месть внуков за бессонные ночи их бабушки. Полгода ты вообще только на руках спала. Положишь в кровать, орать начинала. Я стелила на пол ватное одеяло в два слоя, Боялась, что нечаянно усну и уроню тебя на пол, жаловалась мама. А что врачи говорили? Не могу же я признать, что не давала маме спать исключительно из вредности. Врачи говорили, что ты день с ночью перепутала. Днём ты спала. А ты днём спала? Да что ты, дочь, у меня же ещё двухгодовалый ребёнок. Брат твой в садик ещё не ходил. Мне казалось, что если моя мама могла не спать ночами, то и я тоже смогу. Но я не смогла. Однажды ночью, когда я в очередной раз встала к ребёнку, поднятой его плачем, у меня случился гипотонический криз, и я упала в обморок. Врач скорой помощи, женщина в годах, сказала мне, «Мамаша, не майся дурью, положи ребёнка с собой и спи спокойно» а то у тебя уже сил не осталось». Я так и сделала. И вся семья наконец-то стала высыпаться. Совместный сон с ребенком. За или против? Есть много против. Об этом говорят и педиатры, и педагоги, и психологи. Хотя есть и другие педиатры, другие педагоги и психологи, которые приводят аргументы «за». Я за. Мама высыпается. Со старшим сыном я была правильной мамой и полгода укладывала его в кроватку. Укладывала, бывало, по пять раз за ночь, потому что он часто просыпался и начинал орать. А с младшим я стала ленивой мамой и сразу положила его себе под бок. Но это мой личный опыт. Не стоит воспринимать его как руководство к действию. Есть счастливчики — у которых грудные дети спят спокойно всю ночь в своей кроватке. Ладно, пусть не всю ночь, но и через каждый час они не просыпаются. Если ваш ребенок спит отдельно, прекрасно. Это значит, что вам не придется потом решать задачку, как же научить его спать отдельно. Но, допустим, этот вопрос возник, и тогда вам будут полезны следующие советы. Проще всего, на мой взгляд, это когда не ребенка отселяют в другую кровать, а мама больше не спит с ним нос к носу. Конечно, мама в детской кроватке не уместится, но бывает и так, что они с малышом делят диван или тахту. Вот так и я спала с сыном на диванчике. Потом, после года, убедившись, что ребенок уснул, тихонько вставала и шла к себе». Конечно, если сын просыпался и звал меня, я приходила. Но постепенно его сон становился все крепче. А потом уже и лежать рядом, когда он засыпает, не было необходимости. В этом случае ребенку не нужно привыкать к другой кровати, которая может стоять в другой комнате. Всё как раньше, только присутствие мамы уже не такое частое. Если же ребенок спал в родительской кровати то, возможно, на какое-то время маме придется переехать вместе с ним. Сначала малыш привыкнет к новой кровати. Мама рядом, вот она сидит. А потом привыкнет к тому, что маме не обязательно присутствовать при его засыпании. Когда вводятся какие-то изменения, важно, чтобы что-то было как всегда. Сразу и новая кровать, и отсутствие мамы тяжеловато для психики. Но даже если, как всегда, по каким-то причинам не получается, психика ребенка справится. И все же, если есть возможность уменьшить стресс, то лучше ею воспользоваться. Еще один промежуточный этап переходного периода – наличие второго одеяла. Вы решили отселить ребенка. Хорошо, но тогда поспите какое-то время под разными одеялами если раньше спали под одним. Мама рядом, но уже нет непосредственного контакта с ее телом. Мамино тепло не ощущается физически. То есть телесный контакт разрывается, и ребенка ждет постепенная автономия. Можно использовать какую-нибудь мягкую игрушку для сна. Когда у ребенка такая игрушка есть, то с ней он легко заснет в любом месте. Кстати, игрушку можно брать с собой и в путешествие, и в детский сад. Я даже советую купить две одинаковые игрушки и одну спрятать. Потому что если игрушка-засыпашка потеряется, например, случайно забыли в номере отеля, разыграется настоящая трагедия. А так подменили запасной и спим спокойно. Редко Но бывает, что у ребенка появляется личная мотивация спать отдельно от родителей. «Я большой, я один буду спать». Дополнительным стимулом может послужить самостоятельное обустройство спального места. Вместе с ребенком купите красивое постельное белье. Только мое, у мамы с папой такого нет. Вместе подберите удобную подушку. А ещё купите какие-нибудь аксессуары. Симпатичный ночник, светящиеся звёздочки на потолок и талисман для хороших снов. По-доброму позавидуйте своему ребёнку. Ему будет приятно. Чего делать нельзя? Укладывать ребёнка в кровать и уходить, оставляя его плакать. Мол, в первый день поплачет несколько часов и уснёт. Во второй день поплачет, Может часик, может два. Постепенно время плача будет сокращаться, и ребенок научится засыпать сам в своей постели. Какая прелесть, а! Всего-то недельку потерпеть плач ребенка. Могу допустить, что этот метод эффективен, но я бы никогда не рискнула применять его к своим детям. Даже представить трудно, какой психологической травмой это может обернуться для ребенка. Представьте эмоции малыша, надрывно зовущего родителей, которые к нему так и не приходят. Есть существенная разница в том, почему ребенок перестает плакать. Потому что его ничего не беспокоит и потому что бесполезно звать, все равно никто не придет. От второго варианта лично мне становится очень грустно и тревожно.